Трое из команды слаженно становятся на колени, наводя на императора стволы ракетометов. Над их головами вскидывается остальное оружие. Кое-что мне знакомо, но некоторые причудливые пушки я не придумал бы и в пьяном бреду. Я не слышу далекого чмок-чмок-чмок заряжающихся ракетометов. Я отсчитываю его про себя. Третья ракета пошла, четвертая, пятая. Что сейчас будет? — Я не слышу. Это и впрямь хорошо сработавшаяся команда. А они все стреляют одновременно. Фонтан огня. Восемнадцать ракет одновременно. Да плюс еще все остальное. Кольца синего света, снопы голубых игл, сгустки пламени, крутящие слезвия, комки ядовито-зеленого гелля. Пора, кричит Крейзи, когда император выныривает из огненного шторма, целый и невредимый. ничуть не пострадавший даже белокурые локоны не растрепались он разворачивается к чужой команде идёт легко быстро словно бы пританцовывая на ходу всё уже обговорено и просчитано первым выскакивает чингис он полуживой потому и вызвался на разведку боем но император не обращает на него внимания возможно чужая команда и заметила нас Но они сейчас слишком сосредоточены на императоре. Они шли к нему долгие недели, преодолевая самую сложную игру в истории человечества. Они сражались с программами, которые не умеют думать, но зато и не промахиваются. Они дрались против людей, которые сочли их конкурентами. Они прорывались сквозь ряды монстров, которыми управляли такие же люди. Теперь цель игры перед ними». И крейзи может сколько угодно доказывать, что лабиринт воспитывает в человека любви и терпеливость. Они с ним даже согласятся, пожалуй, после игры. залпы Трое игроков бросаются вперёд к императору, то ли пытаются завязать ближний бой, то ли жертвуют собой, отвлекают. Взмах руки, будто жест с трибуны И гирлянды белых огней срываются с ладони императора, окутывая троицу. Вопль почти не слышен за грохотом взрывов. Идилличский парк пылает. Огромные бабочки, складывая крылья, падают на траву, одна валится прямо перед моим носом и несколькими движениями срывается в землю. Неужели запрограммировали или чем чёрт не шутит сами эволюционировали? Идём. «Вскакиваю, и мы бросаемся к дворцу. Впереди Чингис. Мы бежим следом, вчетвером. Я, Крейзи, Пат и Нике. Остальные занимают позицию для обороны. Нам не справиться с императором. Или его убьет чужая команда, или он разметет нас. Но мы пришли сюда не для того, чтобы сражаться с несуществующим врагом. Наш враг реален, и цель реальна, и группа прикрытия знает, что пришла умирать». Вход в тронном зале, — повторяет на бегу Крейзи, — надо уничтожить трон. Это не входит в условия игры, и никто этого не делал, не менее пяти ракет. Чингис уже ныряет в двери дворца, выскакивает обратно, машет нам, путь свободен. А император заканчивает разбираться с чужой командой. Я слышу особенно пронзительный крик. Оборачиваюсь на бегу. Император убивает игроков голыми руками, просто хватает, встряхивает и бросает на землю беспомощные куклы с переломанными костями. Он только что расправился с девчонкой. Как хорошо, что неудачник, которого я вытаскивал из прежнего лабиринта два года назад, так и не дошел до конца игры. Кто бы он ни был, не нужно ему видеть наши игры. Вообще-то мы хорошие. У нас просто игры дурацкие. В эту секунду он начинает стрелять по адлахам. Что-то его перемкнуло, не знаю. По договорённости они должны были ждать, пока император не расправится со всеми чужаками, но падла вдруг вскакивает, и открывает огонь из дохлого пистолетика, который мы обычно вот от монстра сразу не свалишь. Император оборачивается, словно даже не думаменно. Вспышка света. Будто его глаза превратились в ослепительные прожекторы. Вот он, тон, как ещё умеет. Жаль, что падло этого даже не оценит. Хатер, когда небо чернеет, секунду продолжает стоять, и под порывом ветра разлетается облачком пепла. Быстро, зрелищно и нелепо. Почему-то я был уверен, уж падло продержится дольше нас всех.